И удивительно скоро мелькали для меня эти горестно счастливые дни. расставшись с поздно вечером Санхин, сладко замученный бесконечным прощанием с ней, я, придя домой, тотчас же проходил в кабинет и засыпал мертвым сном с мыслью о завтрашнем свидании. Утром я нетерпеливо сидел с книгой в руках в солнечном саду, ожидая той минуты, когда можно будет опять бежать за реку, чтобы увести Анхин куда-нибудь на прогулку. В эти часы всегда гуляли с нами девочки, младшие дочки Виганда, но они всегда бежали впереди, не мешали нам. В полдень я возвращался домой к обеду. После обеда все перечитывал Фауста и ждал вечерней встречи. По вечерам в низах сада светила молодая луна, таинственно и осторожно пели соловьи. Анхин садилась ко мне на колени, обнимала меня, и я слышал стук у ее сердца, впервые в жизни чувствовал блаженную тяжесть женского тела. Она, наконец, уехала. Никогда еще не плакал я так неистово, как в тот день. Но с какой нежностью, с какой мукой сладчайшей любви к миру, к жизни, к телесной и душевной человеческой красоте, которую, сама того не ведая, открыла мне, Анхин, плакал я. А вечером, когда уже отупев от слез и затихнув, я опять зачем-то брел за реку, обогнал меня Тарантас, отвозивший Анхин на станцию, и кучер, приостановившись, подал мне номер петербургского журнала, в который я с месяц тому назад впервые послал стихи. Я на ходу развернул его, и точно молнии ударили мне в глаза волшебные буквы моего имени. На другой день, рано утром, я пешком ушел в Батурино. Шел сперва сухим, уже накатанным проселком — Среди блестящих в утреннем пару пашин, Потом по писаревскому лесу, солнечному, Светло-зеленому, полному птичьего весеннего пения, Прошлогодней гниющей листвы и первых ландышей. Когда я явился в батурина Мать даже руками всплеснула, Увидав мою худобу и выражение обрезавшихся глаз. Я поцеловал ее, подал ей журнал — и пошел в свою комнату, шатаясь от усталости и, не узнавая знакомого дома, девясь тому, какой он стал маленький и старый.